Глава 47. Рита На следующий день действительно ярко светит солнце. Море спокойно и умиротворенно. О том, что произошло накануне, напоминает бурелом, мусор, снесенные стойки, переломанные пляжные зонтики и царящий повсюду хаос. Мы с Максом собираемся на экскурсию в пещеру. Еще никогда не приходилось мне бывать в таких экзотических местах. Но сейчас я была готова ко всему. Лишь бы вытеснить грустные мысли о расставании с Германом, более сильными яркими эмоциями. Зацепилась за идею, как за спасательный круг. Поднялась в пять утра и с большим энтузиазмом отправилась на экскурсию. Опомнилась только тогда, когда мы уже оказались в пещере, в которой нас мгновенно поглотила угольная чернота. «По-моему, это экстрим», — запоздала, думаю я. «Не слишком ли отчаянно даже для меня?» Впереди маячит силуэт Макса с узкой блуждающей полоской света от фонаря. Включаю свой. Свет более чем скромный. Но если идти медленно, что-то можно даже разглядеть. Правда, то, что я вижу, навевает на меня не самые радужные мысли. Походу, я влипла. Узкие извилистые проходы временами сужаются, что еле втискиваешься. А верхние своды порой нависают так низко, что опасаешься налететь на них лбом. «Рита, ты как?» — доносится до меня, словно эхо голос Макса. «Я в порядке», — откликаюсь я, хотя не очень в этом уверена. Туннель сужался все сильнее. Кажется, что каменный пресс из толщи враждебных скальных пород вот-вот сомкнется, -вот расплющив тебя, как начинку в сэндвиче. Внутренне съеживаюсь. «Макс, ты где?» — кричу я. Мой голос, ударившись звуковой волной о стены пещеры, гулким эхом катится куда-то вдаль, в самую глубь пещеры. «Быстрее сюда!» — доносится тревожный голос Макса. «Я бы рада, да боюсь оступиться в этой непроглядной тьме». Сделав неуверенных несколько шагов вперед, попадаю в большой угрюмый грот пещеры. «Вода идет. медленно произносит Макс, глядя куда-то за мою спину. «Какая вода?» — Ошеломленно спрашиваю я. «Большая». Чеканит он и, подав мне руку резким рывком, вытаскивает на верхнюю площадку. Теперь и я уже слышу шум стремительно приближающейся воды. Мы стоим на небольшом островке размером два метра на пять. Я посветила фонарем вниз. Меня охватил ужас. Там, где мы были только что, уже вовсю властвует вода. Выходит, она все время шла за нами по пятам, преследовала нас, словно в жутком блокбастере, отрезая нам путь назад. Было во всем этом что-то зловещее. Казалось, кто-то намеренно заманил нас в эту каменную ловушку и прихлопнул в ней, как в капкане. Но это теперь наша новая реальность. Сейчас на островах сезон дождей. Снова начался тропический ливень, и шахту пещеры затапливает. «Мы сейчас с тобой находимся на возвышении. Если уровень воды повысится до нашей отметки, пойдем дальше в глубь пещеры. Не стоит этого делать раньше времени. Здесь больше пространства для маневров». Обернулась назад. Увидела, Макс скинул с себя рюкзак. Достала оттуда упакованную в фольгу пачку бутербродов, отделив от них два. Остальное положил обратно в рюкзак. Ошеломленное произошедшим, я не понимала, что он делает. Меня сосало под ложечкой то ли от страха, то ли от голода. Я не могла произнести ни слова. Молча наблюдала за его действиями. Макс убрал почти все, оставив два небольших бутерброда с сыром. Затем он плеснул в пластиковые стаканчики по 50 граммов кофе. «Еду придется экономить», — отстраненно произнес он. «Похоже, здесь нам придется провести 2-3 дня». «2-3 дня? Два-три дня серьезно. пока идет ливень, вода будет прибывать». А когда он прекратится, понадобится не меньше суток, чтобы она ушла. Он посветил фонариком по сторонам. Световой луч я провожала взглядом. Но ничего не заметила. Здесь есть конденсат на сводах, так что водой для питья будем обеспечены. Конденсат для питья? Я реально это слышу или у меня слуховые галлюцинации? Кстати, возможно и зрительные. Я схватилась за голову и сильно сжала свои виски. «Рита, что с тобой?» До меня донесся тревожный голос Макса. «Что со мной?» «У меня начинается истерика». Я схватилась за руку Макса. «Давай выберемся отсюда, пока не поздно», — пролепетала я дрожащим от страха голосом. «Поздно, Рита. Ты забыла, какие на пути были узкие участки? А это значит, что сейчас их затопило полностью. Без специальных костюмов и аквалангов их не преодолеть. Остается только ждать и молиться». Я обреченно плюхнулась на камни. «Рита, ты кому-нибудь сообщила, что мы сюда отправились?» Услышала я голос Макса. Подруги сказала, чтобы не ждала раньше вечера, не хотела, чтобы она волновалась за меня. «А она будет волноваться?» Еще как. А ты говорил кому-нибудь?» «Нет». «Моя подруга мне как сестра, она очень за меня переживает. Если поначалу решит, что нас задержал Ливень, и мы где-то от него укрылись, то когда он закончится, я даже представить боюсь, что с ней будет». «Значит, нас будут искать», — спокойно резюмирует он. Мы замолчали. Сидели в крамешной темноте. Время, казалось, остановилось настолько давяще и тягуще оно тянулось. Вода по-прежнему раздражающе журчала где-то внизу под ногами, что было верным признаком того, что она продолжает пребывать. Скорее всего, ливень будет идти до завтрашнего утра. А это значит, что до этого времени никто при всем желании не кинется на наши поиски. Но кто вообще может желать броситься на наше спасение, рискуя своей собственной жизнью? Большой вопрос. Шум воды точно не спешил навеять позитивных мыслей о скором спасении. Рита, надо настроиться на трехдневное ожидание, пока схлынет вода. Если повезет и кто-нибудь за нами придет раньше, это будет большой удачей. Но если этого не случится, тебе будет очень тяжело физически и морально. Сейчас поужинаем и попытаемся уснуть. А завтра я научу тебя медитировать. Это поможет спокойно ждать, чувствовать себя комфортнее в этих непростых условиях. Одним словом, выживать. Подвожу я черту. Можно сказать и так. После скромного ужина я свернулась калачиком на постеленной куртке на камнях и забылась с тяжелым сном.